Ирина Романова, Мия Петрос. Я и два моих мужа. Тест на беременность. Пролог. «Как вы?» – надо мной нависает мужчина в белом халате. «Нормально вроде. Голова болит немного. Я уже поняла, что нахожусь в больнице». — Ну, в общем, у вас только небольшое сотрясение головы. А так все в порядке. Позвонить родным не желаете? — Если можно. Вздыхаю я. — Конечно. Ваш был найден на полу машины разбитым. Он протянул мне свой телефон. Я не шибла кого-то? Потерла лоб, натыкаясь на пластырь. — Офицеры сказали, вы врезались в дерево, никого не задели. Машина тоже не сильно помята. Вас спасла подушка безопасности, пояснил врач. Это прекрасно. Вы не могли бы оставить меня на пару минут? Попросила я его. Конечно, он выходит. Я оглядываюсь, как ни странно, я в ВИП-палате. С чего бы вдруг? Память подводила, я пока еще не слилась с этим телом. Привет, набрала номер которую точно знаю наизусть». «Лена?» – воскликнул Егор. «Цела? В новостях показали твою машину, она разбита». «Я Аннет!» – вздохнула я. «Ты был с ней знаком?» «Ты... она...» – он умолк. «Странное стечение обстоятельств». «Думаешь?» «Да. В какой больнице находишься?» «Не знаю. Это телефон врача». «Давай передам ему трубку». В двери заглянул мужчина. «Вы поговорили?» – уточнил он. «Да, поясните моему супругу, где я и что со мной». Со вздохом облегчения откинулась на подушку, отдавая телефон врачу. Прикрыв глаза, начинает рыться в памяти тела, с удивлением обнаруживая интересные вещи. «Я замужем». «Мой любовник Егор, а еще я беременна, сама не знаю от кого». Улыбнулась. «А какая разница от кого? Я беременна».